Если золотые пломбы есть хотя бы даже у одного человека из десяти, это даст десять миллионов только на Соединенные Штаты. А сколько это будет, считая по пяти долларов штука, ты сам легко сосчитаешь. — Еще бы, — сказал Джор Грейвс, — я и больше сосчитаю. Он со смаком задумался на минуту. — Куча денег, — сказал он. В кондуре похоронного бюро Роджера Меллоуна собралась скорбящая семья, похищенного смертью. Конь Хайнс откинулся в вращающемся кресле и, положив ноги на широкий подоконник, лениво переговаривался с мистером Пауэллом, вращенным членом фирмы, не участвующим в ведении дел. «Как спят бойцы, обретшие покой. Не забывай хотя бы еще немного».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 Своими длительные, тщетные усилия отбросить дрожащую землю, пока, наконец, подобно тонущему, который хватается за воздух, его безмолвные застывшие пальцы не скрючатся над рыхлой могилой, моля о спасительно протянутой руке. Они завороженно смотрели сквозь сетчатые двери в темный коридор, обрамленный плакучими папоротниками.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 «Фрэнк Эрти сидит по уши в деньгах, нажитых на самогоне». «Берегись, чтобы они тебя не услышали», — сказал Джор Грейс с ворчливым смехом. «У них уже есть генеалогическое дерево и герб. Пивная бутылка на задних лапах в поле лимбургского сыра с тремя алыми полосами», — сказал Гилджин. «Они из кожи вон лезут, стараясь пропихнуть принцессу Мадлен в общество», — сказал Джор Грейс. «Черт возьми!»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 Десять долларов в неделю и более. Исполнил несколько соответствующих случаев опусов на гребешке. Подчеркнуто остановившись, Джорд Грейвс вытер слезящиеся глаза и высморкался. В витрине шляпочной мастерской Бейна восковая нимфа, чьи фальшивые локоны были увенчаны кокетливыми перьями, протягивала жеманные пальчики грациозным противовесом. «Шляпы для миледи».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 с узким похотливым ртом между оловяно-седыми бакенбардами поставил полусогнутую ногу на подоконник открытого окна и внимательно следил за движениями переходящей улицу миссис Берни Пауэрс, двадцати двух лет. Даже и в нашем пепле живет былой огонь. На противоположном углу миссис Роланд Роулс, чей муж был управляющим Первый спалп Компани,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 У него за душой нет и ломаного гроша. Все записано на ее имя. Она хочет умереть в опере. Опять она умеет? Не наломанный грош, сказал Джо Грейвс. Я ее слышал. Не зевай, Джин, у нее есть дочка, твоя ровесница. А что она делает? спросил Юджин. Хочет быть актрисой, сказал Джо Грейвс с горловым смехом.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 «Они становятся», — сказал мистер Эйвери и разродился беззвучным тихоющим смехом, который тут же вызвал у него припадок удушья. Его глаза выпучились, нежная розовая кожа стала малиновой, его ужас вырвался мокным кокотанием, а белая в пупырышках рука беспомощно тряслась в поисках нацового платка. Вокруг собралась толпа. Юджин быстро извлек грязный носовой платок из кармана старика и сунул ему в руку. Мистер Эйвери вырвал из сведенных легких гниющую массу и часто задышал. Толпа разошлась, несколько поникнув. Джур Грейвс темно ухмыльнулся. Мне хорошо, сказал он. Не следует смеяться, Юджин. Он булькой отвернулся. Вы умеете спрягать? — прокрепел мистер Эйвори. — Я учился так. — Амо, Амос, я люблю вас. Амат, он любит тоже. С Сотрясаемой дрожью смеха он двинулся дальше. Поскольку он покидал их дюйм за дюймом, они отошли на несколько шагов в краю тротуара. — Состарься со мною рядом. — Черт знает что, — сказал Джор Грейвс, глядя ему в свет и покачивая головой. — Куда он уйдет?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 Он обычно въезжает за ними на тротуар, если уж не догонит на мостовой. На противоположной стороне улицы, почти не привлекая к себе взглядов бездельничающих студенцев, достопочтенный Уильям Дженнин Брайан благожелательно остановился у витрины книжной лавки Мартина Граймса, позволяя шаловливому ветерку ласково играть своими знаменитыми кудрями. Силки волос негры.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 «Это будет хорошая реклама», — сказал Джорд Грейвс. В нескольких шагах впереди из магазина Вултерта пять-десять центов вышла доблестная дочь желания миссис Элизабет Скрэг и пошла в сторону площади. Улыбаясь, она ответила на тяжеловесный поклон великана-совладельца отеля Уайнстоун, большого Джефа Уайта, который начал богатеть после того, как отказался вернуть своему старому товарищу Диксону Риду, кассиру-равстратчику, девяносто тысяч долларов в ему добыче. «Ворон выклёвывает глаз ворону, вор ловит вора, дуб высотой своей отличен, а человеку вес приличен».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 Амхерст, выпуск 1861 года, выглядящий в свои 73 года 60-летним, прервал бодрую прогулку и завел оживленную беседу с тремя своими бойцкаутами, господами Льюисом Монком, 17 лет, Брюсом Роджерсом, 13, и Малкольмом Ходжерсом, 13. Никто лучше его не знал мальчишеского сердца.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 Роем Данкином, 17 лет, и Карлом Джонсом, восемнадцати лет. «Куда это вы направляетесь?» — развязно спросил Том Френч. Весело, Бойко в унисон не ответили. «Но-но-но!» «Сено нынче семь долларов тонна!» — сказал Рой Данкин и разразился визгливым кудахтанием, которому радостно присоединились и остальные. «Ненормальный!» — нежно сказала Виола Пауэр. — Скажите дочери купцов, кто с нею красой и умом сравнится? — Мистер Данген, — сказал Том Фрич, поворачивая гордое зловещее лицо к своему лучшему другу, — позвольте представить вас, моей хорошей знакомой, мисс Роллинс. — Мне кажется, я его где-то уже видела, — сказала Эллен Роллинс, — и новый блеск его уста зажег. — Да, — сказал Рой Данген, — я там часто бываю.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 вышли из сумрачной полутьмы Грюнеровского дома за магазином Артура Райта «Ювелира». Каждый заглянул в ячейки сердца другого, и глазами хранили великое видение заветной горы, когда они быстро свернули в Чарп-стрит, где стоял Хадсон Сорола. В белом жилете, с наливающимся брюшком,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 Прославленный, спокойный, мертвый. Мимо, кошачьей походкой на резине прошел, покинув длинную сумрачную книжную лавку, профессор Дун, директор школы номер три на Монтгомери-авеню. Он холодно улыбнулся им, сузив буравчики глаза за толстыми стеклами очков. Из его кармана предательски выглядывала обложка «Нью-Репаблик». Худой веснущатой рукой он прижимал к боку новенькие здания великой иллюзии Нормана Энджела и старинной обиды Оуна Уистера. Пожизненный сторонник союза двух англоязычных наций, вдвоем победоносно утверждающих мир, истину и праведность, благодетельно, но твердо главенство над прочими безответственными элементами цивилизации, он прошел...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 «Как коллеги-газетчики, — сказал гражданин, — мы с Диком были близкими друзьями уже сколько именно лет, мой мальчик?» «Три года, сэр», — сказал мистер Горман, мило краснее. «Жаль, вы не слышали, Дик», — сказал преподобный Смолвуд, — «что нам сейчас говорил мистер Брайан?» «Наши добрые горожане возгордились бы, узнав не это». «Мне хотелось бы взять у вас еще одно интервью до вашего отъезда, мистер Брайан», — сказал Ричард Горман.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 дал характерный для него ответ, процитировав следующие прекрасные строки Лонгфелла. «Когда свернут войны знамена, военный смолкнет барабан в парламенте людского рода, в союзе мировом всех стран. Магическая клеточка музыки, электрическая пианино в неглубоком, выложенном из в фае Аякса, любимого кинематографа Алтамонта — смолкла жестяной резкостью секунду зловеще жужжала и без всякого предупреждения заиграла вновь путь далекий до Типерери. мир содрогался от топота марширующих людей мисс Маргарет Бленчерт и миссис Макриди за наркотизированная жена фармацевта, которая, как свидетельство, белая рыхлая тканинья лица и блестящая дурманина широких зрачков, слишком часто медвяную пила росу, вышли из кинематографа и повернули к аптеке Вуда. Сегодня показывает вайтограф Морис Костелло и Эдит Стори в броське спасательный канат.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 Из грудного кармашка его аккуратно перепоясанной Норфокской куртки буйным пятном свисал носовой платок сине желто малиновым узором. Широкий отложной шелковый воротник, расчерченный красными и оранжевыми полосками, цвел поперек его узких плеч. На лацкане огромная красная гвоздика. Его худое личико под выступающим шарообразным лбом непрерывно ухмылялось, навсегда пропитанное широкими, плещущими, откатывающимися, возвращающимися идиотскими улыбками. Ибо, проживи он хоть тысячу лет, его настроением ни разу не омрачилось бы.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 — Мне Кока-Колу, — сказал Уиликов, ухмыляющемуся газировщику, — Кока-Колу с лимонным соком. Пэтшкар, сын политического воротилы, радостно засмеялся. — Хочешь Кока-Колу с лимонным соком, а Уилли, сказал он и изо всех сил, хлопнул его по спине. Его толстое, глупое лицо посерьезнело. — Возьми сигарету, Или, сказал он, протягивая пачку Уильи гофру. «Чего налить?» — спросил газировщик Тоби Потла. «Мне тоже Кока-Колу». «Я ничего не буду», — сказал Пэтшкар. «Напитки, что благородно пьянили их, не затмевая разум». Пэтшкар поднес зажженную спичку к сигарете у Илли Гоффа и медленно подмигнул Брайди Чермерсу — высокому, красивому, малому, с черными волосами и длинным смуглым лицом.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 Раскрасневшись от пронзительного звенящего смеха, они заулыбались, заговорили почтительнее, сняли шляпы перед мисс Топ Уэбстер, мисс Мэри Магроу и мисс Мартой Когот, старейшими членами местного кружка золотой молодежи. Они потребовали музыки покрепче, вина погромче. «Как поживаете?» «Ага, ага», — сказал Брейди Чалмерс миссис Мэри Магроу, — «где же вы это были?»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 проехали мимо, собранные в гроздь, как несорванные вишни, на переднем сидении Рено, мисс Шаффорд. Они проехали, впиваясь тротуар жадными, высокомерными глазами, очень довольные своим гордым видом. Они повернули на Либерти-стрит, совершая четвертый объезд по кругу. «Ах, Вальсилы со мной, о Вилли!» «Ты умеешь танцевать, Джордж?» — спросил Юджин. Его сердце было полно горькой гордости и страха. — Да, — сказал Джок Греймс рассеянно, — немножко. Я этого не люблю. Он поднял глаза, полное сумеречного раздумья. — Послушай, Джин, — сказал он, — сколько стоит доктор фон Зек? Как ты думаешь? На смех Юджина ответил недоумевающей смущенной улыбкой. — Пошли, выпьем чего-нибудь, — сказал Юджин.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 «Был знаком с Уиллерами?» — спросил Юджин у Джорда Грейса, «С Полем? Клифтоном?» «Да», — сказал Джорд Грейвс. «Они уехали и поступили во французскую армию. Они служат в иностранном легионе. «Они там, в авиационной части», — сказал Юджин. «Эскадриль Лафайет. Клифтон Уиллер ши более шести немецких самолетов». «Ребята тут его не любили», — сказал Джорд Грейс, «Считали его маменькиным сынком».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 В дни своей гордой юности в единственной, по-настоящему важной войне полковник шел во главе своих кадетов. Их было сто семнадцать сэр, и ни одному не было 19 лет. Они все до единого выступили вперед, пока не осталось ни одного офицера. Вернулось назад 36 с 1789 года. Вперед... И всегда. Девятнадцать, сэр, и ни одному не было ста семнадцати. Впредь всегда. Впредь и всегда. Отвисывая фланги его щек, легонько тряслись. Лошади неторопливой рысцой свернули за угол под гладко спицей рокот резиновых шин. Юджин Грейвс и Юджин вошли в аптеку Вуда и остановились прямо перед стойкой.